«Может, это не Алиса?» Космический корабль «Пегас» возвращался домой из далекого рейса. Экспедиция прошла удачно. В трюме, в клетках, аквариумах и стеклянных ящиках ехали пассажиры — редкие космические животные, которых удалось поймать на удивительных планетах в глубинах космоса. Капитан Зеленый, который вел «Пегас» к Земле, спешил, потому что полет затянулся и кончалось горючее. Профессор Селезнев спешил, так как беспокоился, хорошо ли перенесут животные трудную дорогу. Его дочь Алиса спешила, потому что кончались каникулы, и она соскучилась по школе и друзьям. Как известно, от Альдебарана до Солнца два космических прыжка. Корабль разгоняется, затем уходит в гиперпространство. Из него выходит в районе черной дыры смог, откуда и начинает, уточнив свои координаты, второй прыжок. Все случилось именно после того, как Пегас вышел из первого прыжка. Алиса помогла отцу накормить зверей и потом поднялась в навигационный отсек, чтобы поглядеть на звезды. На большом овальном экране горели чужие созвездия. Небо было совершенно незнакомым, но очень красивым. Некоторые звезды были сравнительно недалеки и сверкали всеми цветами радуги. Правая половина экрана была черной. Там начинался таинственный смог, куда не проник еще ни один корабль. Вдруг Алисе показалось, что одна из самых маленьких звездочек движется. «Наверное, комета?» — подумала она. «А может быть, космический корабль?» Хотя она знала, что в этих местах космические корабли встречаются очень редко. Только если выходит на несколько минут из прыжка. Ни населенных планет, ни космических станций здесь нет. «Капитан», — сказала Алиса, — «отвлекись на минутку». Она не успела договорить, как загудел зумер тревоги. Изображение на экране начало увеличиваться, будто бы экран вырвался из корабля и помчался к загадочной звездочке. Через минуту стало ясно, что Пегас встретился с другим космическим кораблем, который тоже только что вышел из прыжка. Корабль был невелик. Зеленый включил информаторий, в котором хранятся данные по всем зарегистрированным кораблям галактики. «Мне этот корабль знаком», — сказала Алиса. «Я его где-то видела». «Я тоже». Голос зеленого дрогнул. «Так это же однотипный с нами корабль. Или Аполлон, или Гермес. Но они сейчас в Солнечной системе». Корабли сближались, и зеленый включил связь. «Пегас на связи», — произнес он. «Добрый день». И как эхо откликнулось в приемнике. «Пегас на связи. Добрый день». Зеленый улыбнулся и начал настраивать экран видеосвязи. А Алиса рассматривала корабль на большом экране. И удивительно, сначала она заметила не главное — вмятину, которую Пегас заработал при неудачной посадке на Шилишпёре. Только потом, удивившись, что у встречного корабля такая же вмятина, как у Пегаса, она поняла, что на борту его тоже горит золотая надпись «Пегас». Папа! сказала она, не веря своим глазам. «Посмотри». «Странный оптический эффект», сказал Селезнев. В этот момент небольшой экран видеосвязи над пультом управления наконец-то загорелся, и на нем возникло лицо зеленого. «Наконец-то! Из-за этой черной дыры связь барахлит!» А второй зеленый на экране ничего не ответил, но открыл рот от удивления. Тут и первый зеленый сообразил, в чем дело. Опешив, он открыл рот и замолчал, и тихо произнес: «Этого не может быть». А его двойник добавил «Потому что этого не может быть никогда». Первый напомнилась Алиса, она спросила у Зеленого: «Скажи, у тебя не было брата-близнеца, которого потеряли в детстве?» «Где потеряли?» — совсем уже растерялся Зеленый. «Может, в лесу?» — ответила Алиса серьезно. «А может, когда купали?» Может быть, вдруг улыбнулся второй зеленый. Выплеснули в водопровод? Ужасно, сказал зеленый. Хуже некуда. Алиса бросила взгляд на большой экран. Корабли уже сблизились, вот-вот можно будет стыковаться и открывать переходник. За спиной зеленого второго были слышны голоса, видный экипаж его Пегаса тоже был взволнован. Приготовиться к стыковке, сказал зеленый второй. Вы не возражаете? обратился он к зеленому первому. Начинаем стыковку, сказал зеленый первый. Алиса побежала к люку. Такого приключения с ней еще не случалось. И, наверное, ни с кем еще не случалось. Сзади послышались шаги. Это шел зеленый. Вернее, он не шел, а угрюмо брел. Его рыжая борода потускнела. В руке он держал парализующий бластер, который употребляется при охоте на диких зверей. «Ты с ума сошел?» — ахнула Алиса, увидев бластер. «У меня на борту дети», — ответил зеленый мрачно. «А там оборотни». «Какие еще оборотни?» — удивилась Алиса. «Самые настоящие. Я не знаю, зачем им понадобилось маскироваться под нас. «Но где бы они смогли достать второй пегас?» — спросила Алиса. В этот момент Люк ушел в сторону. Алиса почувствовала холодок в груди. «Разумеется, зеленый известный пессимист». За люком с той стороны стояла еще одна Алиса. Глаза у нее были большими, даже испуганными, и она, увидев настоящую Алису, вдруг сделала шаг назад, поближе ко второму зеленому, который как столб торчал посреди переходного коридора, сжимая в руке парализующий бластер. «Зеленый!» — раздался вдруг крик. Это в коридор выбежал второй профессор Селезнев и вырвал бластер у механика. И тут же с криком Зеленый, ты с ума сошел! К первому зелёному подбежал первый селезнёв. Зелёные нехотя подчинились, а тем временем оба селезнёва прошли к люку и пожали друг другу руки. «Папа!» — воскликнула Алиса. «Ну скажи, что это значит?» «Вот именно!» — сказала вторая Алиса, у которой даже молнии на башмаках были такими же темно красными как у первой Алисы. «Наверное, во всем виновата черная дыра?» сказал Селезнев первый. «В этой точке соприкоснулись два параллельных мира. Сейчас мы включили наши компьютеры, чтобы они высчитали, как же это произошло. В наших параллельных мирах все одинаково. Или почти все». Алиса сразу сообразила, что это означает, и обернулась к другой Алисе. «Пошли ко мне», — сказала она. «Надо поговорить». «Лучше ко мне», — сказала вторая Алиса. «У меня удобнее». «Почему к тебе?» — удивилась первая Алиса. — У них, — сказал Селезнев своему двойнику, — очень похожие характеры, обе упрямые. — Тогда пойдем сначала ко мне, — сказала вторая Алиса, — а потом сходим к тебе. В первый момент Алисе показалось, что она спит и никуда не выходила из своей каюты. Та же картинка на стене. Также валяются в углу тапочки, а на столике разложены подарки для ребят из класса. Алиса подошла к столу. Взяла большую голубую раковину, которую везла в подарок Пашке Гераскину, и сказала, «Знаешь, я ее чуть вчера не разбила". «Я знаю», — ответила вторая Алиса. «У вас когда занятия начинаются?» «Как и у вас», — сказала первая Алиса. «А я каникулярное сочинение не написала. На подлете успеем, когда от Плутона домой пойдем». «Наверное». Когда происходит событие, которого раньше не было и которое не может произойти, — то человек начинает искать какие-нибудь объяснения поспокойнее, чтобы не сойти с ума. А если нет объяснений, то он просто не думает ничего, а делает вид, что так и надо. Вот и Алиса делала вид, что встретилась с девочкой из класса, и они обсуждают свои школьные дела. За открытой дверью каюты прошли бок о бок два зеленых. Первый сказал, «У меня левый вспомогательный барахлит». «Я его уже два раза проверял», — ответил второй зеленый как бы не подвел при торможении. Девочки засмеялись. «А у вас все точно как у нас?» спросила Алиса. «Не может быть, чтобы совершенно точно», сказала вторая Алиса. «А то бы мы с тобой говорили одни и те же слова. А раз мы говорим разные слова и даже не перебиваем друг друга, значит, уже не совсем точно. И если как следует подумать, то наверняка можно найти неточности». «Давай начнем с нашей московской квартиры», сказала Алиса. «Вот если ты поднимаешься по лестнице, то направо кто живет?» «Сидоркин», — ответила вторая Алиса. «А у него собака есть? Пудель?» В это время Селезневы занимались научными проблемами. Они выясняли физические характеристики параллельных миров и проблемы изогнутости пространства. Они спешили сделать как можно больше открытий, потому что не знали, сколько продлится этот феномен, и даже не знали еще, какой из кораблей находится в собственном пространстве, а какой из них попал в чужое. Зеленые уселись в кают компании и делились своими проблемами. До этого момента зеленым ни разу в жизни не удавалось отыскать собеседника по вкусу. А тут вдруг нашелся собеседник, который понимает тебя как самого себя. Твои опасения, его опасения, твои беды, его беды. Так прошел час. И тогда компьютеры обоих кораблей сообщили ученым, что им пора расставаться, иначе они затеряются в пространстве и никогда не вернутся домой. Тут же по кораблям прозвучала тревога. До расставания осталось 12 минут. К этому моменту Алисам тоже удалось сделать несколько важных открытий. Во-первых, они уже выяснили, что у Пашки Гераскина в первом мире глаза голубые, а во втором, возможно, зеленые. В первом мире возле памятника Гоголю на Гоголевском бульваре растут незабудки, а во втором — анютины глазки, хотя в этом тоже не было уверенности. Потом Алисы поняли, что все равно не успеют проверить свои воспоминания, поэтому они решили обижать оба корабля и сравнить их, чтобы понять, есть ли хоть какая-нибудь разница между пегасами. Сначала Алиса первая быстренько осмотрела кают-компанию на обоих кораблях и сфотографировала их, а тем временем Алиса вторая проверила и сфотографировала камбузы и так далее. Они, к удивлению взрослых, носились по кораблям, как сумасшедшие. «Просим забраться у переходной камеры», — раздался голос Зеленого. Алиса побежала к переходнику. С другой стороны по коридору бежала вторая Алиса. «Я нашла!» — крикнула она. «У вас на большой кастрюле голубые цветочки, а у нас зеленые листья». «И я нашла!» — откликнулась первая Алиса. «На ковре в кают-компании рыжее пятно!» «Друзья», — сказал Селезнев, — «деформация пространства меняется. Через две минуты нам придется расстаться. Может быть, в будущем нам удастся наладить постоянную связь с параллельным миром. Тогда мы сможем встретиться вновь». «Ура!» — закричали Алисы. «А теперь давайте прощаться. Надеюсь, вы помните, кто из вас с какого корабля». Все засмеялись. Потом стали прощаться. И прощаться было грустно, потому что с самим собой очень хочется поговорить подольше. Чтобы тебе дать на память?» — сказала Алиса. Она полезла в карман и достала оттуда блестящий синий шарик, семечко Плантиадра с планеты всяк в сок. Она протянула шарик второй Алисе увидела, что та дает ей точно такой же шарик. «Разумеется», — сказала Алиса, — «иначе и быть не могло. Мы даже сюрпризы друг другу сделать не можем». Зеленый провел ладонью над кнопкой, и люк начал медленно закрываться, скрывая двойников. Тихо щелкнул запор. Все молчали. Зеленый первым пошел в рубку, чтобы проследить за расстыковкой. Там Алиса смогла еще раз взглянуть на вторую Алису. Каждый из членов экипажа подошел по очереди к экрану связи и попрощался со своим двойником. Потом второй пегас начал уменьшаться. Корабли расходились, и когда второй Пегас превратился в яркую точку на фоне черного неба, Алиса вдруг услышала задумчивый голос механика зеленого. Интересно, произнес он, сколько раз я ходил на второй Пегас? Если не четное число раз, значит, я остался там. Но ты же здесь? Это он здесь, сказал зеленый, а я там. И Пегас этот не тот, и ты не та, Алиса. Алиса не поняла, шутит зеленый или серьезен. Но тут услышала голос отца Зеленый, не надо переживать. Ведь если никакой разницы нет, то ты все равно до конца жизни не догадаешься в каком-то из миров. Алиса открыла было рот, чтобы сказать про цветочки на кастрюле и пятно на ковре кают компании, но промолчала. Если зеленый об этом узнает, он в конец расстроится. И вместо этого она стала подсчитывать, сколько же раз она ходила на второй корабль. И никак не могла вспомнить. А когда она подняла глаза, то вдруг встретила взгляд отца. Оказывается, он в этот момент смотрел на Алису. И Алиса с содроганием сердца догадалась, что отец тоже не может отделаться от тревожных мыслей. «Нет», — подумала Алиса, — «я никогда не скажу о цветочках на кастрюле». «Пора начинать прыжок». «Мрачно», — сказал Зеленый. Алиса вошла к себе в каюту, уселась в амортизационное кресло, и, пока кресло пристегивало ее, взяла со столика свой дневник и решила записать события этого дня. Она положила дневник на колени, вынула из кармана ручку и начала писать. «С нами случилось удивительное приключение», — написала она и остановилась. «Что-то не ладно. И тут она поняла, вся страница до последней фразы была написана черными чернилами, а последняя фраза — синими. Значит, она пишет в чужом дневнике? «Какой ужас!» — подумала Алиса. «Значит, теперь она не она, и её папа чужой?» Она не заметила в своей беготне, что осталось на чужом корабле. «Признаться?» «Но какое это будет горе для отца и для капитана Зеленого? А для мамы? Нет, придется хранить страшную тайну всю жизнь. Тут открылась дверь, и в каюту вошел отец. «Алиса», — сказал он, — «ты не брала случайно мою синюю ручку? А то я гляжу, у меня ручка с черной пастой, наверное, твоя». «Папа!» — воскликнула Алиса, смеясь и плача. «Ты не представляешь, как меня обрадовал!»